Глава четвертая. Какими демонами совершается инкубат и суккубат? Правоверно ли утверждать, что поступки инкубов и суккубов в равной степени свойственны всем нечистым духам? Некоторыми дается положительный ответ на этот вопрос, так как в противном случае пришлось бы признать у них известный порядок. Доказательства. Первое. Как с понятием добра связано понятие меры и порядка, так и с понятием зла связано представление о беспорядке. Смотри Августина о природе добра. У добрых ангелов нет никакого беспорядка. Следовательно, у злых духов не может быть порядка. Второе. Отсюда и слово священного писания. «В страну, где нет порядка, но есть вечный ужас», и именно ужас, бедствий и тьмы. Третье. Если не все демоны безразличие совершают подобные действия, то это происходит или вследствие природы демонов, или вследствие греха, или вследствие наказания. Но не по природе, так как все они без исключения могут грешить. Ведь по своей природе они не чистые духи, если и не нечистоплотные». Они большие распутники, алчные довредительства, напыщенные от гордости и так далее. Поэтому здесь может иметь значение лишь или грех, или наказание. В таком случае дело обстоит так. Где грех больше, там и наказание больше. Выше стоящие ангелы согрешили больше, поэтому они обязаны в наказании чаще и больше совершать подобные скверны. Если это основание не подходит, то можно найти другое основание. Почему они не все безразличия совершают подобные поступки? Четвертое. Там, где нет покорности и послушания, все поступают одинаково. У демнов мы не наблюдаем этих качеств, ведь у них нет согласия, без которого эти качества невозможны. Пятое. Все они будут брошены в судный день в ад а перед тем они держатся в темном воздухе для вытворения своих чар. Мы нигде не нашли, что между ними существует неравенство относительно их конечной судьбы, поэтому нет у них и неравенства относительно обязанностей и искушений. Против этих взглядов возразим глоссы на первое послание к Коринфянам. «Сколь долго будет стоять мир...» Один ангел будет стоять выше другого, один человек выше себе подобного. В книге Иова говорится о чешуе Левиафана, под которой подразумеваются члены дьявола, что одна чешуя держится за другую, поэтому у них имеется различие в порядке и образе действий, ежели утверждается кем-либо, что демоны через посредство ведьм совершают много отвратительных поступков или вследствие того, что им не препятствуют добрые духи, или вследствие того, что эти добрые духи несколько беспечны, то на это надо ответить. С Божьего попущения могут совершаться некоторые злые дела нечистую силою или людьми. Если это злое дело приводит к хорошим последствиям, то Духи Света не полностью препятствуют демонам или злым людям заниматься вредительской деятельностью. Ответ. Совершенно правоверно утверждать, что у демонов существует известный стройный порядок действий. Поэтому некоторые скверны творятся низшими демонами, тогда как демоны, стоящие выше, вследствие своего более благородного мышления, от этих поступков освобождены, Это находит свое оправдание в их природных свойствах, в божественной мудрости и в степени их собственной греховности. Что касается оправдания этого порядка с точки зрения природных свойств демонов, то надо сказать следующее: не подлежит сомнению, что сначала создания мира одни ангелы по своей природе стояли выше, а другие ниже. Нет даже двух ангелов, стоящих на совершенно одинаковом уровне. Следуя указаниям Дионисия, надо различать прежде всего три группы ангелов – высшие, средние и низшие. Смотри также слова святого Фомы. «Грех не изменяет природных свойств, и демоны после своего падения не потеряли своих естественных дарований». Их поступки совершаются ими в зависимости от их природных свойств. Отсюда такое большое разнообразие в их поступках и в их свойствах. Это находит подтверждение в божественной премудрости, ничего не создающей в беспорядке. В послании к римлянам читаем, что от Бога то приведено в порядок. Раз демоны посланы Богом для исправления злых и для наказания осужденных, то их поступки по необходимости не беспорядочны. Наша точка зрения оправдывается и степенью греховности демонов, ведь они полагают причинить человеку больше зла при своих согласованных выступлениях. Поэтому чем демоны сквернее, тем их проступки согласованнее.